Кто виной тому, что слова священного писания, заветные слова, поблекли для меня и потеряли всякий смысл? Вы, вы тому виной. Вы сушили и убили их, восклицала она. рассказать ей хотелось вовсе не то. Почему же она лжет? Почему боится обнажить его подлую низость и продажность его чувства? Почему во имя всего святого, почему она лжет? Зюз сразу же уловил фальшь в ее словах. Зачем она так говорит? Уж с ним-то ей незачем так говорить. Все это пустые отговорки и самообман, сказал он. Герсаусское библейское общество и дыхание Божие, и сны, и видения. Это ведь притворство и маскарад, это годно для бессильных, бесплотных, немощных мужчин и для худосочных, уродливых, старых дев Он оглядывал ее с ног до головы наглым, настойчивым, оценивающим взглядом. «Кто так сложен, как вы?» — воскликнул он. «У кого такие глаза, сударыня? Такие волосы? Хотя вы их и скрываете, тому не нужен Бог». «Будьте правдивы, не лгите себе самой. Святость была только личиной, пока вы жили ожиданием». Она оборонялась, она парировала ударом. «Вы могли украсть у меня то, чем я обладала», — сказала она, — «однако своими подлыми дьявольскими чарами вам не осквернить мое прошлое». «Говорите же, изрекайте свои жалкие кощунства и непристойности. Всей вашей болтовней вам не удастся неизвести моего бога до бредовых фантазий похотливой дурочки». Она вызвала в памяти вдохновенные часы за книгой Сведенборга Наивное благочестие братской общины, забытые картины вновь обретали краски. Она попыталась ощутить молитвенную атмосферу, окружавшую слепую деву. На один миг стала, как прежде, ясна и тверда в своей вере, и в душе ее ожил Бог. «Пусть он даже отринул меня!» — воскликнула она, — Изюз был поражен молитвенным экстазом, звучавшим в ее голосе. «Бог жив! Бог жив!» — повторила она, и он действительно воскрес для нее. Но, увы, только на миг. Еврей молчал, наслаждаясь ее рвением и пылом, а затем одним ударом спустил ее на землю. «Если так, — произнес он небрежно, — почему же вы убежали от меня тогда в Герсаусском лесу? И почему ваш бог не уберег вас от герцога? Я не считаю себя очень верующим, но я верю, что нельзя приобрести власть над женщиной, которая принадлежит богу. Будь Беата штурмин даже красавицей, никакой генерал, ни даже сам герцог не посмел бы подступиться к ней. Но, будь она красива, усмешнулся он, она не жила бы мыслями о боге. И в то время, как свет угасал в ее лице, в то время, как она беспомощно глядела вслед своему отлетающему богу, он подошел к ней ближе и сказал то, чего она боялась, и говорил он мягко самым, своим вкрадчивым голосом. Вот что я скажу вам, Магдалян Сибилла. Я скажу вам, почему вы убежали от меня тогда в лесу потому что вы любили меня. И все, что с тех пор вы делали, что чувствовали, ненависть и отчаяние, и оцепенение и скорбь, все это от того, что вы меня любили. И еще я скажу вам, у меня тоже с той поры не было дня, когда бы ваше лицо не стояло передо мной точно живое. Магдален Сибилла думала, что сердце у нее разорвется, когда он произнесет эти слова, и вот он сорвал покровы с ее высоких чувств, дал настоящее название всему тому ничтожному и смешному, что скрывалось за ее ревностным стремлением вернуть сатану к престолу Божию. И в самом деле очень легко подвести все под простой и пошлый шаблон — Глупенькая швабская провинциалка влюбилась в первого светского человека, который попался на ее пути, а видение и религиозный пыл были всего лишь вульгарной и жалкой чувственностью. Однако, как ни странно она не умерла, когда он открыто высказал ей это, нет, наоборот, она все вспыхнула, она возмутилась против него и вдруг нашла в себе силы заговорить, и обрушилась на него в искреннем, гневном порыве. Да, она, может быть, и таила свое чувство, но он совершил самое низкое, самое подлое, самое отвратительное, на что способны одни евреи. Он свое чувство продал. Он же извлекал из ее слов лишь тот мед, которого жаждало его самолюбие, и с тщеславным удовлетворением видел только одно — что вся она полна им. Ему хотелось совсем приручить ее, чтобы еще горделивее покрасоваться перед ней. Как ловкий софист, к тому же заранее подготовленный к этой беседе, он сразу выдвинул те доводы, которые неминуемо должны были обезоружить и укротить ее —